Он захлёбывался слезами и сморкался в крыло. Камень у ручонна молчал. Да и что тут скажешь? Такого поворота он никак не ожидал. Он всё надеялся, что вот-вот из Лондона вернётся Лёля с мужем, желательно беременная, и Денис с Юлей останутся навсегда в семье Романовых, и снова у Любы Радислава будет полная семья с детьми и внуками. Камень хорошо помнил самое начало, когда они только присматривались к будущим героям, и Ворон рассказывал о загородном доме, где за большим столом сидят не то 12, не то 10 человек в возрасте от 20 до 60, в том числе Люба с Радиславом, и всё ждал, когда же настанет черед этого чудесного эпизода, чтобы можно было порадоваться. А теперь, похоже, все будет выглядеть совсем не так. — И что дальше было? — осторожно спросил камень. Они съездили в Лондон, повидались с Лелей. Леля что-то учуяла. Она же у них чувствительная, даже была с матерью более внимательна, чем прежде, и все спрашивала, не болеет ли она. Но Люба отнякивалась и рассказывала о зимнем, о витаминозе, и от усталости от эпопеи с домом. В конце концов Лёля поверила и вроде бы успокоилась и даже с гордостью показывала родителям поэтический сборник с её иллюстрациями. Она не забросила занятия рисованием и вполне преуспела в этой области, даже гонорар получила. Не вернулись они в Москву. Любе назначили день операции, и ей пришлось всё рассказать Владиславу. И как он отнёсся? Испугался, конечно. Впал в панику, его даже рвало. Давно уж такого за ним не наблюдалось. Э, потом начал судорожно метаться, поднимать на ноги всех знакомых, в первую очередь Аэлу, чтобы нашли самых лучших врачей. Он всё никак не мог поверить в окончательность диагноза и надеялся, что найдётся самый лучший, самый умный доктор, который скажет, что всё не так, и любимую болезнь можно легко вылечить. Он достал Любу на консультации к самым крутым специалистам. Ну все они говорили одно и то же. Ну и где-то дня за три до операции Романовы собрали в своём доме друзей и близких. Любочка попросила Радислава позвать гостей. Хочу, говорит, ещё побыть хозяйкой дома, пока есть силы. И кого собрали? До да всех, кого обычно элу С Кириллом позвали э Тамару Бегорского, Ларису С Васильевну и детьми Дениса с Юлей, которые уже в Москву съехали. Вороне несколько живился и принялся передавать сцены в лицах. Это как раз и было то загородное сборище, про которое я тебе в самом начале рассказывал, помнишь? Помню. А я всё жду, когда ты до него дойдёшь. Ну вот, дошёл. Очень славно они все. Посидели, поговорили, посмеялись даже, хотя все уже знали про любину болезнь. А ты помнится что-то про любовь бормотал, а когда про эту сцену говорил, напомнил камень. Кто-то кого-то любит или не любит, или не верит, в общем, что-то невнятное. Это тогда было невнятное. А теперь очень даже понятно. Значит, смотри. Ворну устроился поудобнее, чтобы Можно было загибать перья, не теряя равновесия. А Элла любит Кирилла, но сама об этом не догадывается. Она уверена, что ей просто хорошо с ним, удобно, и пусть он будет рядом, если ему так хочется. А Кирилл её любит, но знаешь, как-то патетически. Хотя она и старше его, он к ней относится как к неразумному ребёнку, которого надо опекать и оберегать, а то он глупости наваляет. А теперь дальше. Тамара и Бегорский. Он точно знает, что любит ее и терпеливо ждет, пока она дозреет. — А она? — с интересом спросил камень. — Ну, она-то уверена, что никогда никого, кроме своего Григория, полюбить уже не сможет. И сама не замечает, что все больше проникается чисто женским интересом к Андрею. Она его всю жизнь любит как друга, а теперь в ней и другое просыпается. Но она пока ничего не замечает. А дальше что будет? Они поженятся? Эх, ты хватил, фыркнул Ворон. Но я настолько далеко ты ещё не смотрел. Ты меня не сбивай. Я тебе про весну восьмого года рассказываю. Василий обожает свою Лариску, надышаться на неё не может, и насчёт третьего ребёночка разговоры заводит. Очень ему хочется много детей. А Лариска всё счастью своему не верит. Что её мать одиночку, хоть и с квартирой, но без особых доходов, взял замуж такой работающий, добрый и непьющий мужик. Ей всё кажется, что это вот-вот кончится. Никак она Васину любовь поверить не может. Но с Юлей и Денисом всё более или менее ясно, они друг друга так давно любят, что никакие сомнения их не гложут. А вот с Любочкой и Родиславом всё очень непросто. Господи, перепугался Камень. Да что ж там может быть непростого? Ведь столько лет игра шла в одни ворота. Она его любит, а он её нет. Неужели что-то изменилось? Ой, Камешек, ты не представляешь, что такие испытания с людьми делают. Я уж насмотрелся за свою жизнь. В общем, слушай меня внимательно. Люба сперва начала испытывать к Владиславу жуткую неприязнь. Но люди говорят, что у смертельно больных это естественный момент. Они начинают негодовать на всех, кто останется, когда они уйдут. И вот он сейчас колотится изо всех сил, по врачам любо возит, пытается выяснить возможности лечения за границей, а она уверена, что он это всё делает исключительно из нежелания иметь проблемы после её смерти. Она думает, что он не хочет её болезни, потому что ему это неудобно. Уход, угасание, умирание это же очень тяжело, просто страшно тяжело не только для самого больного, но и для окружающих. Ничего этого ему не надо. Люба думает, что он её не любит и заботится в первую очередь о себе самом. И ещё она думает, что она его теперь тоже не любит. Что значит думает? Она на самом деле как? Уточнил камень. Да откуда я знаю? Я тебе рассказываю, как она думает и чувствует, — огрызнулся ворон, — не мешая излагать. А Радислав перед лицом утраты вдруг понял, что никого дороже Любы у него на свете нет. Он даже сам не понимает, что, оказывается, он ее очень любит. И на самом деле всегда любил, поэтому и не уходил от нее. Он жить без нее не может. — Ничего себе! — протянул камень. И когда же он это поймёт? А ты не лезь поперёк батьки, и до этого дойдёт. Но он хотя бы успеет любит-то об этом сказать. Ну прошу, не лезь, взмолился Ворон. Не мешай ты мне. Мне и без того муторно, такая тяжесть на сердце, передать невозможно. Я уже из последних сил с тобой разговариваю, а мне ещё столько горестного предстоит рассказывать. Пожалел бы ты меня, камень, на эта я душа. Ну хорошо, хорошо, прости. Рассказывай дальше. Операцию сделали? А как же? И операцию сделали, и курс химиотерапии. Ой, как Любочке было плохо после этой химии. Все суставы и мышцы болят, тело ломит, голова кружится, тошнота, рвота. Ужас. У неё уже аппетит начал совсем пропадать. Она стала быстро худеть. В общем, Камиш грустно всё это. Вот это месяца через полтора, уже в мае, Любе сделали вторую химию. Она обдненькая, облысела, пришлось ей парик носить. Слабенькая такая, худая, кушать ничего не может, только мороженое немножко полижет и всё. И что лечение не помогает? Нет, конечно. Врачи говорят, что ничего нельзя сделать. А зачем же тогда эти мучительные процедуры? чтобы продлить жизнь насколько можно. Бедная Люба, горько вздохнул Камень. Сердце разрывается. За что ей такие муки? Такой хороший человек, такая добрая, такая ласковая, такая терпеливая, и такой страшный конец. А как Родислав и все остальные ухаживают за ней? Можешь порадоваться за своего любимчика. Он оказался лучше, чем мы с тобой о нём думали. И Люба тоже ошибалась. Он как понял, что теряет жену, так его будто подменили. Ходит за Любой по пятам, подносит ей то чайку, то мороженого, поддерживает под локоток, читает ей вслух, сидит с ней рядом и телевизор смотрит. И спать перебрался в ее спальню, представляешь? Обнимет ее, поцелует, прижмет к себе и баюкает. — Неужели не брезгует? — удивился Камень. — А Люба-то боялась. Да вот выходит, зря она боялась. И никаких таких мыслей насчёт бросить больную жену у него не появилось. Это я тебе крыло дам на отсечение. Знаешь, люди, они интересно устроены. В своём благополучии они одни, а в беде совсем другие. Вот Родислав твой, яркий тому пример. Ты же помнишь, как он себя повёл, когда мама Зина умерла? Да, согласился Камен. Его поддержка дорогого стоила. И когда Григорий погиб, он тоже и любовь поддерживал, и с Николаем Дмитриевичем помогал, а он тогда очень Тамару жалел. Вот и здесь так же корчилось себя этого, даже не знаю, какое слово подобрать. А как горе свалилось, так он совсем другим стал, мягкий, ласковый, заботливый. Просто ему деньги глаза застили. Знаешь, у многих Э, кто внезапно разбогател, крышу сносит. Ну и потом он же понял, что теряет любовь, и по-настоящему испугался. Он не хотел оставаться без неё и искренне надеялся, что если будет хорошо за ней ухаживать, то обманет и судьбу, и врачей, и болезнь. Всегда трудно поверить в то, что ничего нельзя изменить, это верно, отозвался камень. Люди говорят, что надежда умирает последней. А как остальные? Ну как? Ну рядом, естественно. Тамара сразу же переселилась к Романовым за город. Сначала она вообще-то хотела Любу к себе забрать. Люба очень её просила, потому что не хотела, чтобы Владислав видел, как она угасает. Но тут Владислав стал на смерть. Не пущу, говорит, не отдам, буду сам ухаживать. Только это всё отни благие намерения, потому что ему ведь работать надо. А как Любу на целый день одну оставишь? Тут Тамара выступила с инициативой, она с работы уволилась и стала с сестрой сидеть. Юля Дениску раз в неделю привозит, но он всё больше с отцом общается. Они вместе спорт по телевизору смотрят. Там же в мае и чемпионат мира по хоккею показывали, и Кубок УЕФА, и матчи Лиги чемпионов. Лариска приезжает Любу проведывать. Они всем семейством являются с Василием и детьми. — Кость, кто же? Скоро двенадцать. — Ой, Камешек, ты бы видел, какими глазами Люба на него смотрит. — А что такое? — не понял Камень. — Так она же все пытается понять, Колин — это сыночек или нет. Смотрит, Колин и черты в мальчонке выискивает. И то ей кажется, что она их видит. А то будто и нет ничего. Зато Надюшка маленькая, как картиночка, чистый ангелочек, вылетела риска пополам с Василием, на обоих похоже. Тут никакой экспертизы не надо, чтобы определить чья она дочка. А Элла регулярно бывает, Бегорский тоже чуть ли не через день наведывается. В общем, люба одна не остаётся. Только ей это всё тяжело, ужасно. Почему? Понимаешь? Она, конечно, рада всех их видеть, она их любит. Это её близкие люди. Но у неё совсем уже нет сил. Ей бы полежать, подремать, а приходится выходить и сидеть за столом, участвовать в разговорах. Кушать она всё равно ничего не может, её даже от запаха еды тошнит. А стол-то накрыт? Люба же не может допустить, чтобы гости за пустым столом сидели. Вот и просит Тамару приготовить и подать. Для Любы эти гости и радость, и одновременно мука мученическая. Сидит она за столом, смотрит на них, слушает их разговоры, а сама думает: они останутся, а я уйду. Знаешь, как это больно? Могу догадаться, вздохнул Камень. Ты дальше-то посмотрел, а Ворон отвёл глаза и промолчал. Ты что, не слышишь? окликнул его Камень, чуть повысив голос. Я спрашиваю: ты дальше посмотрел? Не глухой? Огрызнулся ворон. Посмотрел. О чём молчишь? Рассказывай. Да не могу я, выкрикнул ворон. У меня сердце не хватает такое рассказывать. Можешь ты это понять, дубинастая росовая? У меня из-за того ком в горле стоит. Я уж и так все подробности пропускаю, не пересказывай тебе, потому что плакать начинаю. Ворон миленький ласково заговорил камень. Я тебя очень хорошо понимаю. У меня у самого душа болит. Но какой ты видишь выход? Бросить историю, не досмотрев до конца? Жалко, скрипнул ворон. Мы столько времени и сил на неё положили. А может, ты пропустим, грустно и будем дальше смотреть? А вдруг любо поправится? Представляешь, я загляну — Сразу, в конец года. А она там здоровая и веселая. — Думаешь, так может быть? — засомневался Камень. — Ну а вдруг? Вдруг нашелся какой-нибудь чудесный врач или изобрели какое-нибудь новое лекарство, и все станет хорошо, а? — Но и ты же знаешь, что все не так, — печально сказал Камень. — Ты сам признался, что уже посмотрел дальше. Зачем эти пустые мечтания? Так хочется надеяться. Ворон смахнул крылом слезу. Не могу поверить, что всё заканчивается так плохо. Ладно, слушай. Только я вкратце, потому что сердце разрывается.